право Я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если б я был один. Я уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла, но теперь это не то же самое. Я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, с которым связано все твое существование. Но прости, мой дорогой друг, я начинаю письмо с того, что говорю о ней, но она и я — это нечто единое, и говорить о ней — Это то же, что говорить обо мне, а ты укоряешь меня во всех письмах, что я недостаточно распространяюсь о себе. Дантес удивлен умом, о котором в свете такого невысокого мнения и совершенно неожиданной силой характера своей возлюбленной. Слова Натальи Николаевны, а найти их, как мы понимаем, ей помог пример героини великого романа ее мужа, вызывают у него преклонение. и действительно Судя по этому письму, в сложившемся положении Наталья Николаевна вела себя безупречно. При последнем свидании с братом в 1836 году в конце июня Ольга Сергеевна была поражена его худобою, желтизною лица и расстройством его нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, Падение предметов на пол. Письма же распечатывал с волнением, не выносил ни крика детей, ни музыки. Павлищев. Я так перед тобой виноват, что и не оправдываюсь. Деньги ко мне приходили и уходили между пальцами. Я платил чужие долги, выкупал чужие имения, а свои долги остались мне на шее. Крайне расстроенные дела... Сделали меня несостоятельным. И я принужден у тебя просить еще отсрочки до осени. Я в трауре и не езжу никуда. Пушкин Яковлеву. 9 июля 1836 года. Каменный остров. Здесь у меня голова кругом идет. Думаю приехать в Михайловское. Как скоро немножко устрою свои дела. Пушкин Павлищеву. 13 июля 1836 года из Петербурга. Александр Сергеевич, отправляя Льва, своего брата-офицера, снова поступившего на военную службу, 13 июня 1836 года на Кавказ, он в то время взял на себя управление отцовского имения и уплачивал долги Льва, говорил шутя, чтобы Лев сделал его наследником потому что все случаи смертности на его стороне. Раз он едет в край, где чума, потом горцы, и, наконец, как военный холостой человек, он может еще быть убитым на дуэли. Вышло же наоборот. Он женатый, отец семейства, знаменитый, погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом. А этот под пулями черкесов беспечно пил Кахетинское — И так мало потерпел от одних, как от другого. Александр Вульф. Дневник. 21 марта 1842 года. 15 июля 1836 года. Сегодня был у меня Александр Сергеевич. Он привез с собой мою рукопись, переписанную так, чтобы ее можно было читать. Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид. Я спросил о причине. «Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом. Позвольте мне оставить вас. Я должен быть еще в двадцати местах до обеда». Он уехал. «Две недели Александр Сергеевич не был у меня. Рукопись моя лежит. Пора бы пустить ее в дело. Я поехала сама на дачу к Пушкину. Его нет дома». «Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок», — сказал мне Плетнев. «Разумеется...» Он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты, и возьмется очень радушно. Но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением. Он со своими собственными делами не успевает управляться, такое их множество. Где же ему набирать дел еще и от других? Если вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами, или поручите кому-другому. Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику.